Она ненавидит новаторов, она камнями побивает пророков. Во всех попытках, во всех порывах человечества, к счастью и справедливости, впереди идут дегенераты. Только они – носители прогресса, они – предвестники зари. Алабонны ноэры С этим возгласом Нелидов отодвигает стул и идет к хозяйке. «Как вы уже едете?» «Да, покидаю поле брани», – говорит он с надменной усмешкой. «Со щитом или на щите?» – коварно спрашивает дядюшка – «Это как вам будет угодно. Я не гонюсь за оценкой сплоченного большинства и не боюсь остаться при особом мнении. Думается мне, однако, что эта позиция менее шаткая, чем роль адвоката вырожденцев, какими бы мотивами здесь ни руководились. До свидания». Он жмет руку хозяина, отдает всем общий поклон. Взгляд его на мгновение скрещивается с недобрым взглядом Штейнбаха. Он выходит». Все большими глазами, глядя друг на друга, Горленко, шумно отодвинув стул, спешит за гостем. Маня улучшает одно мгновение, когда Нелидов садится в экипаж. Горленко смотрит на нее, стоя у калитки. «Пусть, теперь все равно». Николенько с рыданием в голосе шепчет она, кидаясь к экипажу, и протягивает руки. Нелидов смотрит на нее, как на чужую. «Я вас не знаю», — говорит он надменно. Маня лежит в светелке. «Все рухнуло. Счастья не будет». Жизнь не имеет цены и смысла. Внизу галдят, хлопают дверями, гремят экипажи, лошади дерутся и ржут, гости разъезжаются. Половицы скрипят под легкими шагами Сони. «Маня, ты здесь?» «Маня!» «Ну?» Штейнбах уезжает. «Хочет проститься. Ты пойдешь?» «Нет?» «Что же ему сказать?» «Он ждет!» «Скажи ему, что я его ненавижу. Он поймет!» От Нелидова «Маня» Вы уезжаете, конечно, и на этот раз я вас не удерживаю. Пусть нас разделят, и чем скорее, тем лучше тысячи верст, разницы интересов, жизненных условий, новые встречи, мои заботы, ваши радости и мои страдания, которые кончатся же когда-нибудь. Уезжайте и не возвращайтесь никогда в эту глушь, это моя единственная к вам просьба. Но в память прошлого, которое уничтожить нельзя, я нахожу необходимым выяснить вам мое поведение». «Жениться на вас я считал долгом чести, несмотря на все мои зловещие предчувствия. Об этом знала моя мать. Вопрос был только в том, пойдут ли наши жизни рядом по одной дороге. Я должен был ехать за вами, видеться с вашим братом, выяснить характер болезни вашей матери, всю вообще тайну, которая окружает вас. Не стану лгать. Я так безумно любил вас до вчерашнего дня, что готов был даже презреть предчувствия и угрозы, которые терзали меня весь этот месяц». Готов был посвятить вам всю жизнь, как первой женщине, которую я полюбил тем чувством, которое не переживаешь дважды. Но вы этого чувства не оценили, вы кокетка. Это открытие я сделал вчера. Хорошо, что не поздно. Я не хочу быть одураченным. Мне нужна любовь самоотверженная, беззаветная, глубокая. Я даю такую, и такую же требую взамен. Ниё ты меньше. Мне нужна забота и женственная ласка здоровой, сильной и спокойной женщины. Непременно спокойной и уравновешенной. Я нуждаюсь в покое, иначе я не могу работать. Мне нужен товарищ, нужен верный друг, потому что я беден, и жизнь моя сурова. За все лишения, которые дала мне судьба, я ищу утешение в любви и семье. Но разве вы дадите покой? Разве у вас есть чувство долга? Разве вы способны на верность? Вы язычницы с головы до ног, на таких не женятся. Вы скажете, быть может, что мое поведение по отношению к вам не застили трусость, но кто осудит человека, который отступает в ужас от бездны, внезапно раскрывшейся под его ногами? Я не буду ставить точек над «и». Вы и так поймете, почему теперь я не верю в вашу любовь. К моему несчастью, я из породы людей, которых зовут однолюбами, и мне нелегко забыть вас, — но в минуты слабости я буду вспоминать вчерашний день. Вы осмелились играть мною. Я постараюсь вычеркнуть вас из моей памяти. Нелидов». Внизу уже другим почерком, измененным и слабым, стоит приписка «Если вы почувствуете себя матерью, напишите. Я обвенчаюсь, чтобы дать имя ребенку и оградить вас от нужды».